Он хотел поцеловать ее, она оттолкнула его. «Что ты? Тебе весело?» — начала она, желая быть и ядовитую. Но только что она открыла рот, как слова упреков бессмысленной ревности. Всего, что мучило ее в эти полчаса, которые она неподвижно провела, сидя на окне, вырвались у ней. Тут только в первый раз он ясно понял —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 Только на третий месяц супружества, после возвращения их из Москвы, куда они ездили на месяц, жизнь их стала равнее.